Глава 10. 29 мая 1998 года. Санкт-Петербург. «Так, террориста поймали», — с жаром рассказывал Павел Андреевич, когда мы проехали мимо очередного поста ОМОНовцев на дороге. «Пришел сегодня в Петропавловскую крепость с бомбой, прямо в собор. Потребовал, чтобы ему дали выступить на радио, или он взорвет бомбу. Голос у него мощный, как у генерала Лебедя, будто он говорил в бочку. «И что, дали?» — спросил я, усаживаясь на мягком сиденье лимузина. «Да, выступил, по Балтике крутили только что. Слушал, пока вас ждали. Поэтому экскурсию туда вам сегодня не организую, увы». Он развел руками. «Может, завтра откроют?» «Хотелось вам город показать, а без Петропавловской крепости никуда. Но там суета в последние дни. Скоро же останки царской семьи туда привезут. А еще и террорист появился». «И что он говорил, террорист этот?» «Про двадцать пятый кадр», — усатый седой мужичок отмахнулся. «Я сильно не слушал». Что вроде, когда выборы были два года назад, показывали по телевизору кавказскую пленницу, и в ней был двадцать пятый кадр, чтобы все голосовали за Ельцина. И что у этого мужика кассеты есть с доказательствами. В общем, он все это сказал и сдался. Потом у знакомых ментов спрошу, что и как. «Это здесь?» — Кирилл подсел ближе к окну, чтобы посмотреть на улицу. «Нет», — терпеливо ответил Павел Андреевич. «Петропеловская вон там, на реке. Видите, вот тот шпиль». Для нас вызвали лимузин, встретивший нас в аэропорту. Сам полет прошел без проблем, да и я уже привык к самолетам. В последнее время летал в Москву и Питер чуть ли не каждую неделю, сопровождая Антонова или по делам охраны комбината. В этот раз была долгая пересадка в аэропорту Екатеринбурга, а потом еще ждали, пока получали наши вещи в службе безопасности Питерского аэропорта. Среди вещей было оружие по описи, которое мы сдали еще в Чите. Перевозка стволов — дело сложное, но тогда и правила были помягче. Да и когда среди друзей полковник ФСБ все вполне можно решить без особых проблем. Мне уже по статусу положена охрана с оружием, причем своя, а не та, которую дадут здесь. Тем более, ствол мне самому носить по законам нельзя. Временное разрешение на ношение оружия местная разрешительная система мне больше не давала, а ПСМ я оставил дома. Хоть и бывал я здесь часто, город еще знал слабо. Поездка деловая и серьезная, поэтому я взял совладельцев владельцев фирмы, Женю и Леню, а еще числившихся партнерами Славу и Дениса Мушукова. Ну и Кирилла. Давно обещал брату эту поездку, чтобы он посмотрел город и выбрал себе университет, куда будет поступать. Хотел захватить Тамару, но в разгар сессии это сложно. Возьму в следующий раз. Все, кроме меня, были здесь впервые. «У меня тут знакомый работает», — сказал Лёня. «Раньше в чите уроп сидел, созванивался с ним, договорились встретиться». «У меня тоже знакомый есть», — добавил Денис. «Хотелось бы увидеться». «Завтра без проблем», — согласился я. «А сегодня мы встречаемся с Белогласовым и Вишневскими». «Главное», — Лёня хитро посмотрел на Женю и Славу, «Вас двоих не оставлять вдвоем, а то устроите опять». «Да чё ты, дядя Лёня?» — возмутился Женя. «Я вообще не пью. Слава пьёт мало и только пиво. За собой смотри лучше». «Во сколько встреча?» — спросил я у охраны. «Ну, знаете, сидящий на переднем сиденье блондин повернулся к нам. Тут зависит от того, что господа Вишневские...» «В шесть вечера!» — перебил его Павел Андреевич и закатил глаза. «Вот всегда так. Вместо ответа льет и льет воду». Блондин поморщился и повернулся вперед. «Этот молодовыглядящий парень — заместитель Семена Белоглазова, бывшего майора ФСК, а ныне руководителя службы безопасности холдинга. Кто-то из генеральной прокуратуры, но я особо не интересовался». «Мне этот парень сразу не понравился. Какой-то он и высокомерный». А вот пожилого Павла Андреевича мы знали хорошо. Он приезжал к нам часто, сопровождая Вишневских. Знал в лицо половину крупных бандитов в стране. А еще, по словам парней, хорошо дрался. Откуда он сам, Павел Андреевич никогда не говорил и всегда уклонялся от ответа. Но, скорее всего, он из КГБ. Раньше всегда был с Вишневскими как личный телохранитель, но сейчас он и высоко поднялся в службе безопасности. «В шесть вечера», — повторил Павел Андреевич. «Будет большая встреча, и вас там ждут. Заодно и познакомите своих коллег с нашими безопасниками. Нам еще долго работать». «Это у нас, получается, будет уже полночь», — задумался вслух Леня. «Ну, по нашему времени. То как-то непривычно. У нас ночь, здесь день». «Раз меня там ждут», — я посмотрел на охранника Вишневских. «Ожидаются какие-то сложности?» Я пересел ближе к нему, чтобы поговорить на чистоту. А парни смотрели на город, который видели впервые вживую. Да и что скрывать, в первый раз Петербург действительно впечатляет. И не только в первый. «Да что вы, Максим Михайлович, ну какие проблемы?» Павел Андреевич рассмеялся, но как-то неискренне. «Посмотрите хоть, как у нас делаются дела. У нас все меняется». «Не уверен», — сказал я. «Вот кого-то недавно расстреляли в Москве в центре города, и в Питере у вас на прошлой неделе один промышленник получил очередь из автомата в упор». «Ну, тут да, вы правы. Но вообще у холдинга хорошее положение». Павел Андреевич сел поудобнее. «У вас в Сибири все перекрыто. Комбинат готовится к полноценному запуску. Антонов работает. Ну, а я не знаю хоть одного человека, который готов наехать на комбинат по месту производства». Он усмехнулся. «Никого не осталось из таких рисковых». Все уже давно взвесили, все «за» и «против». Да и друзей у вас стало много, влиятельных в ваших краях. Павел Андреевич кивнул на мои наручные часы, будто знал, что с обратной стороны на крышке есть дарственная надпись от ФСБ. «А что здесь?» — спросил я, наклоняясь к нему. «В Питере. Как тут все устроено?» «Тут еще надежнее». «Увидите навстречу, кого мы заманили к себе, а об остальном расскажет Семен Андреевич». «Но если что...» — он посмотрел на меня и сказал тише. «Вишневские очень настаивали, чтобы вы сегодня приехали. Они сегодня собирают всех своих друзей, какие остались. Только никому». Хитрит старикан, но не говорит напрямую. Или любит нагонять тайны, или не хочет раскрываться при своих коллегах, особенно при том блондинчике. Лимузин остановился рядом с гостиницей. Пока еще не мог сообразить, где именно это находится. Но это центр, гостиница прямо на набережной реки. Однажды научусь их различать. Сразу в глаза бросилась плотная толпа идущих по тротуару людей — Очень большая и почти невозможная в нашем небольшом городке. Парни даже впали в небольшой ступор от такого обилия прохожих и шума, которое они производили. Заметив дорогую машину и наши костюмы, машину тут же окружили гостиничные носильщики в несуразной роскошной форме, чтобы выгружать и нести вещи. Среди чемоданов была одна клетчатая китайская сумка, в которую жена Лёни завернула мужу в дорогу всякой домашней вкуснятины. Там и соленьи, и сало, и много чего ещё, без чего Лёни не мог прожить даже в короткой командировке. Он даже пошёл следом, глядя, чтобы щуплый паренёк, схвативший сумку, ничего не расколотил. Павел Андреевич и его помощник с нами распрощались, пообещав заехать к шести вечера. Лимузин забрали, но оставили рядом черный «Мерседес», если понадобится куда-то съездить, и охранника внутри. Он сразу спросил, понадобится ли в ближайшее время, и, услышав, что нет, приступил к чтению газеты. На главной полосе большими буквами писали про ядерные испытания в Пакистане. Для нас из-за разницы во времени был вечер, но в Петербурге еще день, время обеденное. Пока оформлялись, некоторые из нас уже начали зевать, но молодым хотелось впечатлений. Макса, чему-то смутившийся Кирилл, дернул меня за рука в пиджака. «А что, можно погулять?» На шею он повесил сразу два фотоаппарата — полароид и кодок. Уж если снимать, то по полной, а плёнку он закупился с запасом. «А я бы сходил похавать», — Женя зевнул. «Пока соберёмся, пока то да Что там в номере сидеть? К шести вернусь, а потом с волком уеду». «И вечером можно сходить?» Кирилл чуть не пританцовывал от нетерпения, глядя на стеклянные двери гостиницы и город за ними. «Можно», — я кивнул. «Но в девять вечера, чтобы как штык был в номере. Ты там деду обещал готовиться к экзаменам, помнишь? Он тебя с таким условием и отпустил». «Да», — Кирилл закивал и шепнул мне на ухо. «Деда мне целую тысячу из пенсии дал, прикинь?» За раз всё не трать». «Занудствовать я не хотел. Брат впервые оказался в большом городе. Хочется всё посмотреть. Тут уж не до учебников». Да и парень не глупый, все сдаст. Ну а из-за разницы во времени скоро ему все равно захочется спать. Знаю по себе, так что долго бродить он не будет. Завтра тоже погулять можешь, потом с тобой съездим в пару универов, время найду. Ну а сейчас одного вот только тебя не хочу отпускать. Да мы тут, волк, пошаримся с ним вместе, Слава проводила взглядом блондинку с зонтиком, идущую мимо. Так, по окрестностям, что тут есть, глянем, да и вечером походим. Не хочу я в эти рестораны идти, наружу их смотреть. А если что, проблемы будут, зови. «Ну, хоть у Славы и есть талант тоже влипать в неприятности, но он никогда никого не задевает первым. Его слушается Кирилл, да и при случае уж кто-кто, а Слава за себя и остальных постоять может». «Ладно», — я кивнул, — «побродите, тут красиво». Девах у себя присмотри мясную, Кирюх!» — со смехом добавил Женя. «У него же есть», — задумчиво сказал Слава. «Ну так волк-старший с одной всю жизнь так и будет», — Женя засмеялся. «А вот младший любит всех вместе и каждую по отдельности. Знаю я его», — он похлопал смутившегося Кирилла по плечу. «Я тоже с вами ненадолго выйду перед встречей». «А ты, Кирюх», — Леня усмехнулся. «Смотри, чтобы эти два кадра никуда не влезли. Знаю я их. Только оставь их вдвоем, а потом...» «Автомат нам верните!» — он громко засмеялся. «Вот и решили», — я кивнул. «Пейджеры вам дали. Телефоны-автоматы тут повсюду. Мой сотовый все знаете. Пока гуляете, а вечером поедем навстречу. Машину вам дадут, если нужно. А пушки пусть будут у Дениса». Обсудив все это, Женя, Слава и Кирилл вышли в город. «Леня пошел в номер подремать. Со мной остался Денис Машуков, держа в руке металлический кейс, который он не доверил носильщикам». «А сложности будут, Макс?» — спросил он, поднимаясь вместе со мной на этаж. «В нашем деле они всегда могут быть, сам знаешь», — сказал я. «И старикан чего-то не договаривает. На словах все отлично, но вид у него настороженный». Машуков кивнул. «Хорошо, что ты заметил». С марта, когда нашими силами пришлось задерживать людей и и бороться с черепом, много чего произошло. Но все удавалось разрешить без стрельбы угроз компромата, только разговорами. Большой криминальной войны в городе удалось избежать. Местные банды, даже пивзавод, поняли, что мы им теперь точно не по зубам». Аремезов, переживший покушения и интриги своих московских коллег, немало поднялся в область и получил влияние. Полковник не загордился, не забыл, благодаря кому остался жив и на работе. Да и наша помощь с арестом груза не прошла незамеченной, как и разборка с людьми ИСы. Часть своего влияния Ремезов использовал, чтобы помочь нам отбиться от РУОП, налогово и прочих местных органов власти. А с бандитами мы успешно говорили и сами. Так что пока мы работали спокойно и готовили комбинат. Но уже 1 июня ЦХ начинали свою работу. Пусть и в ограниченном режиме. Для выхода на полную мощность потребуется несколько лет, Но трубы заводу уже скоро начнут щадить. И этот дым заметят те, кто пока не лез на комбинат, ожидая начала работы. Мне много чего надо было обсудить с питерскими. В основном с Белоглазовым. С ним надо решить вопрос о выделении дополнительного транспорта на север области, новую охрану для завода. Но еще было разговоры с Вишневскими насчет пары важных вещей. «А с Вишневскими поговоришь?» — напомнил Денис, когда мы зашли с ним в лифт. «Насчет тех америкосов. Нельзя им верить. Давно это знаю». Он поморщился. «Капитан Машуков, ветеран Афганистана и Чечни, американцев очень не любил, постоянно припоминал их оружие в руках душманов и чеченских сепаратистов». У него даже был трофейный кабар, нож американских морпехов, а еще военный рюкзак, захваченный во время операции. Его он всегда брал для вылазок на природу. И вот несколько американцев, солидно выглядящих бизнесменов, недавно приезжали на завод на севере области и к нам на комбинат. Они готовы были предоставить инвестиции на 100 миллионов долларов, но на короткий срок. И в то же время какой-то мутный банк, связанный с американской фирмой, предлагал кредит на такую сумму. В обоих случаях именно в долларах, то есть в УЕ, а не по курсу в рублях. Сумма большая, но я-то знал, что после августа эта сумма станет намного больше, и Вишневский и этот комбинат могут просто-напросто потерять, не сумев выплатить все в срок. Но оба брата не знали и не могли знать, что будет в августе. Будь кредит в рублях, было бы проще. Зато этим моим знанием про август можно и нужно было воспользоваться. Про это я не забывал и готовился, раз уж вышла передышка. Заветная дата все ближе, а у меня все же пока оставалась возможность прямого разговора с Вишневскими благодаря акциям, которыми я владел. «Будь я в прошлой жизни не железнодорожником и экономистом, было бы проще. Зато в этой у меня было множество знакомств, которых не было тогда. Так что я готовился, просматривая разные варианты, как нам пережить то время. А их было много. Насчет них, да и не только», — сказал я. «Нам нужно работать в долгую, Денис, а не просто срубить денег на контракте». «Комбинат будет работать». «Да», — он только пожал плечами. «Тут уж ты и думай, у тебя хорошо получается». В номере я помылся, немного полежал на мягкой кровати, посмотрел в окно на реку и серое небо, созвонился с Тамарой, потом оделся и вышел. До встречи еще было полно времени, но мне хотелось пройтись и подумать. «Своих я встретил у реки, недалеко от гостиницы». Женя прислонился к оградке набережной, поедая мороженое в вафельном стаканчике. Слава смотрел через реку на большой храм, держа в руках шаверму, а Кирилл перебирал готовые фотографии из полароида. «А он же реально чукча», — рассказывал Женя. «Письмо недавно пришло, он с ним фотки вложил. В чуме там сидел, на морже охотятся, на китов». «Написал ему, к нам позвал. что ему там на Чукотке жопу морозить?» «Ну чё, волк, поспал?» «Нет», — я встал рядом с ним. «О чём разговариваете?» Мимо прошла толпа молодёжи, которых в наших краях в то время почти и не было. Все в кожанках с остальными набивками. У одного солидных размеров панковский гребень зелёного цвета, у другого — персинг на лице. Женя так удивился их внешнему виду, что даже ненадолго отвлёкся от мороженого. «Да это...» — он откашлялся и доел стаканчик. «Пацанов вспоминаем, кого ещё позвать можно. Расширяемся же!» «Слава, а помнишь Церендаржиева, Бурята? Он как на стрельбище пришёл, так ему сразу СВД дали, так чётко по мишеням палил. Волк, прикинь, стрелял, как этот твой Намаконов». Книжка-то еще была, трубка снайпера, помнишь? С тобой в школе читали. И вот Цериндаржиев мог сигарету отстрелить у человека, так что... Спился он, Слава покачал головой. Спился и помер. Сгорел от китайской водки. Я на похороны к нему ездил в Могойтуй. Жалко, приколист он был. А этот, второй Бурят, с ним все время ходил». Кончили его еще той весной. С братвой связался. Сначала ходил, пальцы гнул, а потом исчез с концами. А Ромка Лебедев, я вот не помню, что с ним стало. Тоже вроде помер. Бухал же я тогда, пока волк меня не вытащил. На пив заводе он работал, у Фролы еще. Кто-то с его вольнул, не нашли. «Это нам еще с тобой повезло», — Женя начал копаться в карманах пиджака и нашел там семечки. «Что в пределе оказались?» «И много кого еще вытащили. Может, еще кого найдем?» «А где, кстати, Миша, не интересно? Пропал, будто и не было». «Хотелось бы знать», — Слава хмыкнул. «Уехал и пропал. Хитрый жук». «То есть это Стрелка?» — спросил я. «Простая стрелка с бандитами?» «Ну, Максим Михайлович...» Семён Белоглазов сплеснул руками и потянулся к бутылке виски. «Это Санкт-Петербург. Здесь всё иначе, не как у вас». «Как ни назови, суть не меняется. Вам, кстати, привет от Серёги Ремезова. Передавайте ему тоже наши лучшие пожелания». Белоглазов улыбнулся, но взгляд стал недовольным. Служба безопасности холдинга считала Ремезова союзником, и одно время даже рассматривали его главой СБ комбината, а Белоглазов знал его еще по работе в КГБ. Но сейчас Ремезов был нашим другом, а не их. Мы завязали его на себя, как я давно и хотел. Я не ждал подставы от холдинга с нашей внезапной заменой на другую фирму, да и теперь она вообще невозможна. Или они работают с нами, или этот комбинат просто захватит себе местная братва или кто-нибудь еще, кто не лезет, пока там мы. Так и работает репутация. Да и мы с холдингом заодно. Все хотели, чтобы комбинат запустился. От этого зависело многое. Ресторан сняли для встречи целиком. Внутри сидели только люди, связанные с холдингом и комбинатом. Как и водится, все хотели сделать дорого-богато, так что на еду и выпивку не скупились. Даже пригласили музыкантов на сцену, и пузатый небритый мужик в белой рубашке пел грубым голосом «Не сыпь мне соль на рану». С Белоглазовым мы расположились отдельно, чтобы обсудить дела службы безопасности. К нам подсел Павел Андреевич и еще пара человек прокурорского вида. Вишневские уже приехали, поздоровались со мной и начали вести разговор на английском с каким-то пузатым мужиком в красном пиджаке. И должен был прибыть еще один, ради которого встреча и организована. Один из братьев отпустил бородку и надел узкие очки, а второй за последнее время изрядно растолстел. Похоже, из-за нервной работы он стал заедать стресс. Вот его и распёрло. «Здесь, в Петербурге, мы перекрыты», — сказал Белоглазов. «Но атаки идут каждый день. Вот, смотрите, вчерашний выпуск. Хотят укусить уже вас, будто знали, что вы приехали». Эту газету я не видел. Незнакомый мне питерский журналист сделал репортаж про наш комбинат. То, что он там никогда не был, ему не помешало. Да и фотографии откуда-то из другого места. «Жень, смотри», — я передал газету ему. «Частная армия промышленных олигархов. И про тебя не забыли. Ты там главный генерал». «Да ладно!» «Точно!» «Фотку бы еще мою сюда». «Да, нашу фирму назвали настоящей частной армией под вывеской охранного агентства». Армия целиком состоит из ветеранов Чечни и Афгана, вооруженных до зубов, имеет контакты ФСБ и МВД, а еще задавила всю местную братву в кровавых разборках. Даже Захару упомянули, повесив его смерть на нас. Командиром этой армии наемников числился некто Ковалев ЕВ, чему Жень очень обрадовался и взял газетку себе на память. «Странная газета. И зачем-то ее принесли сюда. Интересно, для чего?» «Явно, что не просто так». «Укол неприятный, но значения не имеет». Белоглазов махнул рукой и взял стопарик. «А что до остального, смотрите сами». «Так, но сначала вот, за встречу». Он подвинул ко мне виски. После того, как выпили, мужик на сцене запел «Ах, какая женщина!», а Белоглазов начал представлять людей в зале. «Мы в городе не одни, у нас много друзей», сказал он и показал на седого пузатого мужика в пиджаке, который пил водку, не закусывая. «Это от самого Горностаева». «Мент?» — спросил Леня, внимательно присматриваясь к тому мужику. «Не просто мент. Он от Горностаева, говорю же. Он генерал МВД. Наш хороший друг, который никогда не отказывает в помощи. А вон там Виктор Иванович Дробышев, бывший важняк из прокуратуры, знает всех влиятельных людей Петербурга и Москвы. А вон тот, я показал на седого мужчину, который сидел в одиночестве и потягивал вину. «Мне так думается, что он, скажем так, сидел». «Это наш знакомый», — Белоглазов замялся. «Консультант по особым вопросам», — пришел ему на помощь Павел Андреевич. «Когда господин Горностаев не может справиться с некоторыми вопросами, то господин Печников приходит на помощь и решает многие проблемы». «Вор?» «Нет, он не коронован», — Павел Андреевич помотал головой. «Но связи в этих кругах есть. Кличка Петруха». «То есть все это — ваша крыша», — заключил я. «Вот только не говорите мне, что у вас все не так, и вообще мы отстали от жизни. Крыша есть крыша, и никуда от этого в наше время не деться». «И обе ваши крыши, Ментовская и воровская, приехали на стрелку». «Грубовато, но я согласен», — Павел Андреевич кивнул, не дав высказаться возмутевшемуся Белогласову. «Увы, ведь если такой защиты не будет, то холдинг живо подомнут под себя местные дельцы». А «Это, знаете ли, уровень повыше, чем у хорошо знакомого вам Черномора, царствие ему небесное, Кирьяна, земля ему пухом, и полковника Шелихова, вечная ему память». Женя хмыкнул в кулак, а Павел Андреевич заулыбался. «Но в чем-то я согласен с вами, а не с господином Белоглазовым». «Некоторые дела все еще делаются по-старому, как у вас, так и здесь. И братья это понимают, поэтому мы работаем с вами». «Так кто должен явиться?» «Говори ему, если хочешь», — Белоглазов кивнул. «Но в этот раз все будет легко, даже нечего обсуждать. Пришли, увидели, с кем связались, и ушли». Наконец, в зал заявилась делегация из мужчин в деловых костюмах. Охранники сопровождали спортивного вида дельца в широком пиджаке поверх белой футболки и с толстой цепью на шее. Он сразу уселся за стол перед Вишневскими и нагло усмехнулся. Белоглазов поднялся и подозвал к себе помощника. «Мы остались ныне Деня с Павлом Андреевичем». «Даже интересно, как братья будут говорить с бандитом? Такие беседы явно не конек Вишневских. На этот случай у них должен быть переговорщик, но пока что-то идет не так». Все смотрели на этого братка с цепью, но мое внимание привлек не он, а худой парень в простой спортивной мастерке, севший с ним рядом. Вид приличный, как прилежного студента, но взгляд серьезный и тяжелый. Впечатление, будто это он главный. Мелкая сошка, но в последнее время поднялся. Павел Андреевич показал на братка с цепью. Зовут Вячеслав Степанович Коровин, погоняло тренер. Сначала собрал вокруг себя банду из своих соратников по секции каратэ. Потом начал обрабатывать одиноких стариков. Выписывал их из квартир, собственность оставлял себе, а стариков гнал на улицу. А потом вдруг внезапно потянуло на промышленность. «Значит, за ним кто-то стоит?» Белоглазов думает, что нет, но на всякий случай вишнявские сегодня пригласили всех своих друзей. — сказал седой охранник, щуря глаза, пока сам Белоглазов давал распоряжение охране. «Тренер ставит условия, чтобы Вижневские продали ему свою долю в бизнесе всего за миллион долларов, или, говорит, будут проблемы. Этот бизнес стоит намного дороже, проговорил я, глядя за тем, как идут переговоры. И кто вот тот второй парень в спортивном костюме?» «Вот не зря вас позвали», — Павел Андреевич усмехнулся. «Зрите в корень. Второй — это причина, почему тренер из «Мелких бандитов» стал влиятельным авторитетом в городе. Фамилия — Кравцов. Но я мало что про него знаю, кроме того, что он вернулся из Чечни, и все, кто был против него, просто исчезали». Тренер говорил громко и нагло, как типичный бандит, к которым я уже привык. И мне еще доказывают, что тут все иначе. А вот второй парень помалкивал, только иногда делал знаки тренеру, если тот говорил не то, что нужно. Белоглазов побледнел, Вишневские постоянно переглядывались, охрана напряглась. Стрелка явно пошла не по плану, ведь посланник ментовского генерала после звонка на сотовый отпил вина, посмотрел на Вишневских и прошел к выходу, даже не оборачиваясь. А их консультант с погонялом Петруху уже смылся, как и тот важняк, знавший всех влиятельных людей. «Что-то так себе у вас крыша», — сказал я побледнявшему Белоглазову, который устало опустился на своё место рядом со мной. «Стоило надавить, как все ушли. Больше им не платите». «Это... это...» — едва выдохнул тот. «Они сговорились». «Зато Вишневские Павел Андреевич наклонился ко мне и проговорил с намёком. «Сегодня подготовились и позвали всех своих друзей, а местные о вас знают только то, что слышали», — он показал на газетку, лежащую перед Женей. «Вы же далеко, но без вас там ничего не выйдет. Им придется договариваться с вами, так или иначе». Вишневские будто знали, как все пойдет, я кивнул. Вот и позвали нас, зная, что нас местные бандиты не купили, как остальных. Братья продумали, что делать на случай такого провала, когда местная крыша съехала, и теперь придется или продавать бизнес, или получать пулю. Вот и один из них, кто молчал во время переговоров, уже шел ко мне обсуждать условия. «Ну, посмотрим, что будет дальше».